Различие между кажущейся прибылью от розничной и оптовой продажи не так велико в столице, как в маленьком городе или деревне. Если можно употребить капитал в 10 тысяч фунтов на какую-нибудь мелочную торговлю бакалеей, то заработная плата за труд такого мелочника сама по себе составит ничтожный придаток к действительной прибыли с такого большого капитала. Таким образом, видимые прибыли богатого мелочника в большом городе близко подходят к прибылям оптового торговца, а потому и товары, продающиеся в розницу, бывают дешевле, а часто и гораздо дешевле в столице, чем в маленьких городах или деревнях. Бакалейный товар, например, продается в столице гораздо дешевле. Хлеб и мясо нередко так же дешево, как и в деревне. Доставка бакалеи в столицу обходится так же дешево, как и в деревню, но доставка туда хлеба и мяса стоит гораздо дороже, потому что большая часть того и другого привозится издалека. Покупная цена бакалеи значит, одна и та же в обоих местах, а потому бакалея будет дешевле там, где довольствуются меньшей прибылью. Покупная цена хлеба и мяса Гораздо выше в большом городе, нежели в деревне. Хотя прибыль продавца и меньше, однако эти продукты не всегда дешевле, но нередко продаются по той же цене, что и в деревне. Для таких товаров, как хлеб и мясо, одна и та же причина. Уменьшая кажущуюся прибыль, возвышает расходы по покупке и доставке. Вообще объем рынка предоставляя размещение крупным капиталам, понижает их кажущуюся прибыль. Зато требуя снабжения товарами из самых отдаленных мест, он возвышает покупную цену их. Снижение одной стороны и повышение с другой, по-видимому, во многих случаях почти уравновешиваются. В этом, вероятно, и заключается причина, почему цены на печеный хлеб и мясо бывают почти одинаковы в большей части королевства тогда как в разных местах его обыкновенно бывает большая разница в цене зерна и скота. Хотя прибыль из капиталов как в розничной, так и в оптовой торговле в столице меньше, чем в маленьких городах и деревнях, однако в столице часто составляются крупные богатства при небольших первоначальных затратах, чего почти никогда не увидишь в деревнях. В маленьких городах и деревнях недостаточный объем рынка не позволяет торговле расширяться в той мере, как растет капитал. В таких местах поэтому, хотя норма прибыли отдельного лица и может быть очень велика, но сумма прибыли, а следовательно и накопление капитала, не могут быть очень значительны. Наоборот, в больших городах дело может расширяться по мере возрастания капитала, и кредит человека бережливого и богатеющего увеличивается еще быстрее, чем его капитал. По мере увеличения того и другого расширяется размер его операций. Общая сумма его прибыли растет в соответствии с обширностью его операций, а накопление в соответствии с суммой его прибылий. Несмотря на это, даже в больших городах редко бывает, чтобы составлялись значительные состояния в какой-нибудь установившейся и хорошо известной промышленности, иначе как после долгих годов трудовой и бережливой жизни.